База – это место, где солдат спит, питается, лечит раны и прочие болячки, тренируется, готовится к очередному заданию и вообще просто живет. А все это Маджахет делает в родном селе. Оно неотделимо от всеобщего партизанского движения, потому что Маджахет – плоть от плоти своего народа, и не надо их относить к разным категориям. Чтобы уничтожить американских солдат, надо просто разгромить их базу, Люди в соседних городах только поднимут голову от своей газеты, услышав где-то вдалеке взрывы. Чтобы уничтожить маджахедов, надо сравнять с лица земли села, в которых они живут. Это с одной стороны просто, с другой совершенно невыполнимо. Россия не может вырезать под корень целое село. Ее неправильно поймут в цивилизованном мире. Маджахеды этим пользуются на всю катушку. При таком положении дел эта война может длиться вечно а не каких-нибудь 47 лет, как при царе-батюшке, 1817 -й. Это активная фаза военных действий России с Кавказом. Там, кстати, было дело, и целые аулы выжигали поголовно. И все равно не помогло. Так где у нас базы, на которых живет большинство маджахедов? Понятно, не в каждом селе. Тут нужно учитывать местную специфику. В Чечне нет партии движений. Здесь все подчинено древним законам семейственности или, как говорят европейцы, законом клана. Я, условно для себя, делю здешние населенные пункты на красные и белые. Красные, в которых проживают родственные правительственному клану тейпы, белые, понятно, наоборот. Отношения между ними сложные и неоднозначные. Вокруг белых сел нет траншей и противотанковых заграждений. Администрация их спокойно ездит на совещание в Грозный и внешне. Вроде бы сотрудничает с марионеточным правительством. Бывает и так, что маджехет происходит из Красного Села. Он может спокойно навещать родственников и вообще без всякой опаски жить в родном селе. Красная администрация закрывает на это глаза, потому что обе стороны частенько соприкасаются по ряду разных вопросов и вообще они, по сути, соплеменники. Есть села внешне нейтральные, где нет своего Амира и проживают несколько ослабевших, разрозненных тейпов. Молодые люди из этих сел могут служить как первой, так и второй стороне. Вот так все сложно. Именно поэтому самый больной вопрос для федерального командования – так называемые зачистки, или, говоря официально, мероприятия по проверке паспортного режима. Примечательно, что зачистки не любят ни белые, ни красные, хотя у последних, сами понимаете, их проводят крайне редко, только если уж очень досадили федеральному командованию. Почему ногчие не любят зачистки? Неудобство для маджахедов, которым на время зачистки приходится покидать село, и черт знает сколько времени где-то прятаться. Грубое обращение с людьми и унижение их достоинства – это одна страна. Есть и другая сторона. При зачистках сталкиваются две цивилизации, то есть российский псевдогуманный модерн, нагло и бесцеремонно врезается в средневековый уклад ногчей. В каждом богатом чеченском доме есть рабы из числа неверных, краденные вещи, угнанные машины, скот с тавром соседних субъектов федерации и много всякого другого добра, нажитого неправедным путем. Для цивилизованного человека это непонятно, а для ногчей это норма жизни. Их нельзя за это осуждать, порицать и бесполезно читать нотации. Они так привыкли и считают это правильным. Высшая доблесть для мужчины – обмануть, перехитрить, принести в дом добычу. Если есть неверные, готовые покорно повиноваться. Зачем правоверному заниматься тяжелой и неблагодарной работой? Проще ведь поймать неверного и посадить его на цепь. Но не будем углублять, это не наша кафедра. Скажу по-другому. Приходят в дом незваные неверные и все это находят начинают задавать дурные вопросы, смотреть добычу, составлять протоколы. Это само по себе тяжкое оскорбление, даже не учитывая последствия. А потом возьмут и уведут сынишку несовершеннолетнего только за то, что у него мозоль на указательном пальце и синяк на правом плече. Представляете? Вот поэтому такой крик стоит вокруг этих зачисток. Ногчи не желают, чтобы в их уклад вторгался какой-то непонятный правопорядок неверных. В этом и суть всех таких конфликтов. Я их в этом поддерживаю. Каждая цивилизация имеет право на суверенное существование, русские в данном случае виноваты хотя бы уже в том, что в 1817 году решили колонизировать Кавказ. Я, не националист, считаю, что каждый народ имеет право на место под солнцем, но я считаю также, что каждому должно воздастся по заслугам его, как трактует эта русская православная вера, Вы первыми напали на горцев, вторглись в их исконное владение. Так получите же за это сполна, и будьте готовы, что эта война будет вечной. Пообедав и немного отдохнув, я отправил Аскера узнать, дома ли Сулейман и не желает ли он меня принять. Мера совершенно не лишняя, потому что Сулейман часто в разъездах. Работа такая, что поделаешь. Сулеймана не было, домашние сказали, что он вернется к вечеру, или вообще заночует в Первомайской, у него там какие-то дела. Я лег поспать и предупредил Аскера, чтобы отследил прибытие мира и сообщил мне. Однако поспать мне не удалось, раздумья одолевали меня. Я повалялся с полчаса, затем еще раз посмотрел пленку, отснятую 3 марта у моста. Цифру из трех лучших кадров скинул на свой ноутбук еще в тот же день, увеличил, обработал в графическом редакторе. Но картинка получилась несколько смазанной и обезличенной. Она не передавала того движения и узнаваемых жестов, которые можно было рассмотреть только при живом просмотре записи. Из всей группы получился только один человек, который осматривал Ниву. Остальные были далеко. Вообще никак не вышли, только фигуры, движения, а вместо лиц пятна. И именно этого человека я узнал сразу. В этом я видел перст Аллаха, Нет, не подумайте я не страдаю мания величия или комплексом бога как считал в свое время наш бригадный психиатр но сами поразмыслите было их с десяток а ближе всех подошел именно он так это ведь не все могу сказать без всякого преувеличения несмотря на всю группировку он единственный специалист такого класса Группировка по разным данным составляет что-то около 120 тысяч стволов то есть это уже не один к десят. «А считайте сами, сколько?» «Согласитесь, такие совпадения случаются нечасто, а с некоторым и вовсе не случаются. Так они и проходят мимо». «На записи у нас Семён Глебович Васильев или попросту Глебыч. Мы учились с ним в одном взводе или, как сейчас называют современные курсанты в военных институтов, группе. Потом мы служили в одной бригаде и вместе были в Афгане. Потом...» Впрочем, потом всё было по-другому, и не о том сейчас речь, разговор идёт именно о Глебыче. Он был ещё зелёным курсантом, салага ещё, а его уже тогда все звали по отчеству. Очень основательный и вдумчивый товарищ, всё делал обстоятельно и на пять баллов. Вместе с тем заводила всех кукижей и разных курсантских шалостей, типа самоходов во время усиления, массовых визитов в девичьи общаги, оптовые доставки спиртного. И так далее. Была у него одна особенность, за которую, наверное, все его так величали. Любые пакости всегда сходили ему с рук, и все, кто с ним был, ни разу не попались. Это потому, что все эти мероприятия он всегда продумывал и готовил с несвойственной юноше тщательностью и педантичностью. Я знаю, что этот парень специалист экстра класса. Мы с ним из одной обоймы и прошли одну школу. И вдруг. Я встречаю его на первой же своей акции, и он ведь там не просто берег от мин чистил. Если помните, он был вместе с теми спецами, которые за три секунды уложили шестерых неслабых бойцов, в том числе и двух моих диверсантов. То есть резона предположить, что там работала какая-то спецкоманда. Теперь посмотрите, что я сказал об итальянцах. Уловили? Вот об этом я и хотел перетолковать Сулейманом. Сулейман приехал вечером. Когда уже стемнело, я выждал час, чтобы дать ему немного отдохнуть с дороги и послал Аскера договориться о встрече. Об акции Амир наверняка уже знает, но сам ни за что не придет, чтобы поздравить с успехом. Гордость не позволяет. Хотя поздравлять есть чем. На КПП ведь основная группа работала, под моим личным руководством. А несколько групп в это время трудились в других местах, по общему плану разработанных мной мероприятий. В общем, там ничего такого особенного, рутина. Но в одном случае сработали просто филигранно. Не буду опускаться до деталей. Приведу только один пример, в дыш введено. Там мои спецы уничтожили главаря Кадырбековской зондеркоманды Ямадаева, терроризировавшего не один год всю округу, и его личного порученца. Чего тут филигранного? Они ему диван заминировали. Представляете? Пробраться в дом врага, охраняемый со всех сторон и поставить Нину в диван. Это по-нашему. И вообще, я работаю самостоятельно. Сулейман вроде как на подхвате. Когда надо, обращаюсь к нему. Это задевает его самолюбие. Мы же в его районе, в его селе. Он здесь хозяин. На мой взгляд, он вообще считает, что зря меня пригласили. Типа они бы и сами неплохо управились. Поэтому отношения у нас немного непростые. Что мне до Сулеймана? Нет ничего, я потом отсюда уеду, но наши отношения меня не устраивают. Как-то очень уж прохладно все. Показал ему снимки Глебыча, попросил пробить этого человека, где он, с кем, чем занимается. Сулейман снимки забрал, обещал все сделать, но без особого рвения. Четыре дня прошло, результат нулевой. А у него между прочим везде связи, наверняка это совсем не трудно сделать. Мог бы расстараться хотя бы из-за того что через Глебыча можно выйти на команду, которая уничтожила его людей. А он не спешит. Думаю, только потому не спешит, что считает, это мне надо. Вот пусть я попробую сделать что-нибудь без его помощи. Вот так обстоят дела. Есть еще один аспект. В прошлый раз, когда Сулейман обеспечивал приглашенного ГКО специалиста по шахидам, у них были такие же отношения. Я справки наводил, уточнял. В связке с этим специалистом... Работал младший брат Амир, Аюб. Так вот, взяли того специалиста. Не хочу ничего плохого сказать. Вполне возможно, тому виной были другие причины. Но я не люблю повторять чужие ошибки. Дело от этого пока не страдает. Но мне хотелось бы чего-то большего, чем просто услуги через «не хочу». У меня есть на этот счет кое-какие идеи, но об этом чуть позже. Сулейман был мрачен, задумчив и немногословен. Я бы даже сказал, что принял он меня через силу, по необходимости. Спросил о здоровье, предложил угощение, неохотно поздравил с удачной акцией. Настроение его мне показалось немножко странным. Амир, жизнерадостный человек, если не сказать безшабашный повеса, всегда искрился юмором, живет на полную катушку. Что случилось? Сомневаюсь, что успех моей акции послужил причиной такой смены настроения. После первой операции Он реагировал совсем по-другому, хотя и не скрывал, что завидует. «Ты всех засунул, Чах. Жаль, что это сделал не я. Очень жаль. Но ты лучший, с этим не поспоришь». Вот примерно так он тогда выразился. Искренне, без окивоков. «Я тебе завидую, но не спорю, что ты мастер, и признаю это». Я напомнил о своих соображениях. Мы уже имели беседу на эту тему, но как-то непредметно, вскользь. «Глебыч, спецкоманда, странное совпадение...» Потом задал вопрос. «Чем занимался Лечи?» «При чем здесь Лечи?» Сулейман, кажется, не был готов к такому вопросу. «Если эта команда торчала у Брода по его душу, это одно дело», — пояснил я. «Если же нет, я даже боюсь сказать тебе о своих предположениях». «Они его пасли, это факт», — с уверенностью сказал Сулейман. «Это, скорее всего, та команда, что работала по Хасану. Лечи – один из последних, кто непосредственно был связан с ним. А остальные?» «Что остальные?» «Те, кто работали с Хасаном. И никого уже не осталось!» Сулейман горько усмехнулся. «Всех убили или повязали. Лечи был последним!» «Понятно. А если предположить, что эта команда там сидела совсем не из-за Лечи?» «Что ты имеешь в виду?» Сулейман нахмурился и полоснул по мне тяжелым взглядом. «У меня есть опасения, что мы имеем утечку информации. Я решил сказать все как есть, не видел смысла ходить вокруг да около, и мне кажется, что та команда была у брода вовсе не из Сулейман вдруг отвел взгляд в сторону и принялся без надобности расчесывать и бороду. «Почему так думаешь? Мои люди сказали, это точно налечи был засада». Хм. голос его звучал напряженно мы с ним общаемся по русски так неудобнее он по русски говорит лучше чем на родном языке а тут вдруг рот перепутал ну и дела что сегодня с нашим славным амиром не знаю что тебе сказали люди но я там сам был и все видел их убивали без интервала одним заходом мои там находились довольно долго и все было нормально и мне показалось что лечи как раз спутал все карты Появился не вовремя. И Вот это, конечно, я добавил от себя. Когда там все случилось, я глазом моргнуть не успел. Последовательность, естественно, не помню. Но поведение Сулеймана показалось мне странным. Я решил чуть-чуть нажать. Кто ему мог что-то сказать, когда там всех убили, а лечи забрали? Насчет того случая, убрёда, я не могу ничего сказать. Сулейман наконец удостоил меня взглядом в котором я заметил какое-то смятение. А ты сам подумай, зачем тогда всех убили, а его живем взяли? Не знаю, может, так получилось? Ну, может, и получилось. Хм, а вот насчет другого. Ты знаешь, у меня брат младший, а ю? Знаю, кивнул я, сидит на фильтре. Хочешь, я его оттуда достану? У Амира, кажется, на несколько секунд пропал до речи. В глазах его я прочел недоумение и растерянность. Да, сегодня я узнал другого Сулеймана. Где бесстрашный Абрек, который не привык опускать глаза даже перед взглядом самой смерти? Но одному мне, конечно, будет трудновато, понадобится твоя помощь, что скажешь, Сулейман? Сулейман молчал, глядя сквозь меня. Сейчас он спросит, не шучу ли я? Нет, не шучу, я уже думал об этом варианте. Я тот Сизов Чернокозова знаю, доводилось бывать там и в Первую войну. И в более позднее время. Не совсем в СИЗО, поблизости. У меня по этому поводу даже небольшой планчик есть. Так, на скорую руку. Но вполне реальный. Если будет время, можно заняться. Доработать и сделать всё как надо. Нечто подобное мне приходилось делать в Мазари-Шарифе. Есть такой замечательный городишко на севере Афганистана. Там даже было сложнее. В том плане, что отсутствовала местная поддержка. Окружение полностью враждебное и подобраться к тюрьме было практически невозможно. Однако справился. А здесь, в Чернокозово, как говорится, сложно, но можно. Зачем я думал об этом? Тут у меня сразу три резона. Я говорил об отношениях с Сулейманом. От него многое зависит, и в первую очередь, успех работы моего отряда, моя личная безопасность, а человек, брата которого держат в заложниках федералы, скован, и можно легко манипулировать. Я удивляюсь, почему они до сих пор не воспользовались такой возможностью. Может, считают, что он железный, и ему плевать на брата. Зря, если так. Сулейман тоже человек, и брат для него. Очень много значит. Короче, не будем рассусоливать. Если провести эту акцию, я получаю сразу оптом. Искреннее уважение и даже любовь Сулеймана. Резко поднимаю свою репутацию в глазах ГКО и всего чеченского народа. Акция серьезная. Это не свечку у КПП завалить. И напоследок получаю Аюба. Про младшего брата Сулеймана. Злые языки утверждают, что он малость придурковатый и необузданный, как дикий мустанг, и работать в связке с ним будто бы невозможно. А я привожу вам один факт. Этот человек в декабре прошлого года взорвал дом правительства. Еще рекомендации нужны. Короче, мне этот парень очень даже пригодится. Я про него еще кое-что слышал. С таким типом, если умело им управлять, чудеса можно творить. Хм, <систит> <систит> ты ищутишь? Нет, такими вещами я не шучу. а тебе нужны три огневые группы, чтобы отвлекли на себя противника. На одном направлении одна, малочисленная ненадолго, и на основном две, общим числом до взвода. И конкретно минут на семь не менее. Думаешь, это реально. Более чем. Схема старая. Твой брат таким образом. Хасана из дома правительства доставал. Там, конечно, будут вариации, но принцип тот же. Эпидрёбни. Стартовый взрыв в одной точке. Неразбериха. Средней интенсивности обстрел с первой позиции. Оттягиваем противника на это направление. Основной взрыв. Потери, паника. Интенсивный обстрел со второй позиции. Семь минут. Так, подробнее пока не буду. Начнем работать, все расскажу. Думаешь, получится? Получится, я уже делал такое. Было труднее, но получилось. Сейчас у нас больше возможностей. Значит, говоришь, как Аюб Хасана доставал? Да, принцип тот же. Там пришлось для этого весь гадюшник взорвать. Сулейман посветлел лицом, ухмыльнулся и даже подмигнул мне. «Представляешь!» «Ну, чего не сделаешь ради...» «Не надо, СИЗО!» Неожиданно покачал головой Сулейман. «Не понял, в каком смысле не надо?» «СИЗО жалко, или ты мне не веришь?» «Я тебе верю!» Сулейман смущенно замялся. «Но есть другой вариант. Значительно проще. Прекатиться не желаешь!» «На ночь глядя...» «У нас есть хорошие ночные приборы!» Ночь даже лучше. Федералы сидят по норам, вертушки спят. А завтра с утра, думаю, они там охрану поставят, если не совсем дураки. Что за место? Да тут недалеко. Поехали, по дороге все расскажу. Зачем по дороге? Сейчас скажи. Может и не стоит нам в это место? Тебе лень, что ли? Или другие планы на вечер? Нет, мне не лень. Просто странно как-то. Ничего странного. Думаю, место тебе понравится. Тем мест много, есть где развернуться.